Томми и Анника тоже подошли к Пеппиному отцу, чтобы его приветствовать. И капитан ужаснулся, до да чего же эти дети бледны и худы, ведь это был их первый выход на улицу после болезни. Пеппи, конечно, должна была тут же подняться на палубу и поздороваться с Фридольфом и всеми остальными матросами, ее старыми друзьями. Томми и Анника пошли вместе с ней. Да, на таком вот корабле, прибывшем из далекого путешествия, «Есть на что посмотреть!» И то с Анникой глядели во все глаза, чтобы не пропустить ничего интересного. Они искали среди команды Агафона и Теодора, но их не оказалось, и Пеппи объяснила, что близнецы уже давно списались на берег. Пеппи так крепко сжимала в своих объятиях всех матросов, что у них хрустели ребра. А потом она посадила капитана себе на плечи и понесла его, пробиваясь сквозь толпу через весь город, домой, на свою виллу. Томи и Анника шли следом за Пеппи, держась за руки. — Да здравствует король Фроем!" кричала толпа. И все понимали, что это большой день в истории города. Несколько часов спустя капитан Длинный Чулок уже лежал в постели и спал богатынским сном. Он храпел так, что весь дом сотрясался. А на кухне Пеппи, Томми и Анника сидели вокруг стола, с которого еще не убрали остатки роскошного ужина. Томми и Анника были молчаливы и задумчивы. О чем они размышляли? Анника думала о том, что если все хорошенько взвесить, то, пожалуй, выяснится, что жить дальше нет никакого смысла. А Томми пытался припомнить, есть ли на свете хоть что-нибудь хорошее, но так и не мог ничего найти. «Жизнь — настоящая пустыня», — думал он. Зато Пеппи была в превосходнейшем настроении. Она играла с господином Нильсоном, который осторожно ходил по столу между тарелками, приставала к Томми и Аннике, то насвистывала, то напевала, то даже принималась плясать и, казалось, совершенно не замечала, что ее друзья чем-то подавлены. «Да чего же здорово снова отправиться в плавание!» — воскликнула она. «Снова оказаться на море!» Вот счастье!» Томми и Анника горько вздохнули. «Ух, как мне не терпится увидеть страну веселью! Представляете, лежать день-деньской на песочке и пробовать большим пальцем ноги, теплая ли вода в этом самом теплом синем море, доглазеть да по сторонам, а время от времени раскрывать рот, чтобы туда смог упасть спелый-преспелый банан». Томми и Анника вздохнули. Я думаю, что играть с негритятами тоже очень забавно. Томми и Анника снова вздохнули. — Что вы все вздыхаете? Вы не любите негритят? — Любим, — сказал Томми. — Но мы думаем о том, что ты не скоро, наверное, вернешься сюда. — Да, конечно, — радостно подтвердила Пеппи. — Но в этом нет ничего печального. Я думаю, в веселье будет очень весело. Анника с отчаянием поглядела на Пеппи. — О, Пеппи, когда ты вернешься? — Ну, этого я не знаю. Я думаю, к Рождеству, но это не точно. Анника просто застонала. — Кто знает, — продолжала Пеппи, — а может, в веселье будет так хорошо, что мне вообще не захочется возвращаться домой? Гоп-гоп, — закричала Пеппи и снова сделала несколько танцевальных па. — Быть негритянской принцессой — совсем неплохое занятие для девочки, которая не ходит в школу. Глаза у Томми и Анники как-то подозрительно заблестели. И вдруг Анника не выдержала, уронила голову на руки и громко заплакала. «Но если все взвесить как следует, то я все же думаю, что я не останусь там навсегда», — сказала Пеппи. «Мне кажется, что придворная жизнь мне в конце концов наскучит. И в один прекрасный день я скажу вам, Томми и Анника, как вы думаете, не пора ли мне вернуться?» «Ой, как мы будем рады, когда ты нам это напишешь!» — воскликнул Томми. «Напишу!» — переспросила Пеппи. «А вы разве глухие?» «И не подумаю писать, а просто скажу вам, Томми и Анника, нам пора отправляться домой!» Аника подняла голову и поглядела на Пеппи, а Томми спросил. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что я хочу сказать? Вы что, перестали понимать по-шведски?» «Неужели я забыла вам сказать, что мы вместе поедем в веселье?» «Честное слово, я думала, что вам об этом сказала». Томми и Анника повскакали с мест. Они едва могли перевести дух и были не в силах вымолвить ни слова. Но в конце концов Томми все же сказал, «Да что ты болтаешь? Папа и мама нас никогда в жизни не отпустят». «А вот и нет», — сказала Пеппи, «я уже обо всем договорилась с твоей мамой». Снова на кухне воцарилось молчание, и длилось оно не меньше пяти секунд. А потом раздались два диких вопля. Это Томми и Анника кричали от радости. Господин Нильсон, который сидел на столе и пытался намазать маслом свою шляпу, удивленно взглянул на детей. Еще больше он был удивлен, когда увидел, что Пеппи, Томми и Анника взялись за руки и принялись скакать вокруг стола они так прыгали и кричали что в конце концов с потолка упала люстра господин нильсон недолго думая выбросил в окно нож и тоже принялся плясать ой до да чего же это здорово сказал томми когда все они немного успокоились и уселись на пол в чулане чтобы все обсудить пеппи кивнула в ответ да это и в самом деле было здорово томми и анника поплывут с ней вместе в веселью Конечно, все старухи, знакомые Фру Сеттергрен, приплетутся к ним и начнут зудить. Само собой разумеется, это не всерьез. Не можешь ты отпустить своих детей в такую даль, в какое-то Южное море, да еще с Пеппи. Нет, ни не поверим, что ты всерьез приняла такое решение. Но Фру Сеттергрен им скажет. А почему бы мне этого не сделать? Дети перенесли корь, и доктор сказал, что им необходимо переменить климат. Пеппи я знаю уже давно. За все время она никогда не делала ничего такого, что повредило бы Томми и Аннике. Нет, никто не будет о них лучше заботиться, чем Пеппи. Вот мое мнение. «Да что-то! Да как ты! Отпустить детей с Пеппи, длинный чулок! Что за дикая мысль?» — скажут старые тетки и брезгливо поморщится. «Да, именно с Пеппи», — ответит им фрусеттер Грен. «Быть может, Пеппи не всегда умеет себя прилично вести?» Зато у нее золотое сердце, а это важнее хороших манер. Ранней весной, когда еще было холодно, Томми и Анников впервые в жизни покинули наш маленький городок и вместе с Пеппи отправились в далекое путешествие. Они стояли все трое на палубе и махали руками, а свежий весенний ветер надувал паруса по прыгуньи. Они стояли все трое, вернее, все пятеро, потому что и лошадь, и господин Нильсон поднялись на борт вместе с ними. Все школьные товарищи Томми и Анники были на набережной и чуть не плакали от тоски по дальним путешествиям и от зависти.